Александр Прозоров. Череп епископа. Часть первая. Золото. Утро. Солнце еще только собиралось выглянуть на остывшее за ночь небо, когда на поляну, укрытую густыми белесами клубами тумана, выбрался из кустарника бородатый мужчина. Надеты в плотно облегающие ноги, темно-серые шерстяные штаны — больше похожая на чулки, и козью душегрейку. С пояса его свисало несколько тонких ремешков, гранища которых остроносый поршни плотно притягивало к голени тонкая бичева. За спиной, спрятанный от посторонних глаз, стоял широкий острый нож, а за пазухой истекал последними каплями еще теплый заяц, попавшийся в спрятанные в зарослях силки. Длина ухи... Ну, не то чтобы большой, гривенок на пять, но он давал возможность и детишкам малым хоть раз мясо куснуть, да и хозяину с женой Жаркова попробовать. В этот миг порыв ветра разорвал стену тумана впереди, и охотник увидел, стоящие на лесной прогалине, два широких белых шатра в окружении четырех маленьких, ярко-синих, желтых и красных. У мужчины едва не подогнулись коленки от ужаса. Ему, землепашцу из раков, маленькой деревеньке вильянской комтурии, бесправному рабу ордена, за охоту в господских лесах полагалась немедленно смертная казнь. он даже не зайца, а голубя, или вовсе крохотного дождевого червяка. Присев и втянув голову в плечи, Мужчина медленно попятился, каждую секунду ожидая удара копьем в спину от незамеченного караульного. Но заплутавшая в тумане смерть в этот раз прошла мимо, позволив браконьеру уползти обратно в кусты и, таясь и пригибаясь, обойти стоянку ненавистных рыцарей далеко-далеко кругом. Тем временем пола одного из шатров откинулась, Из нее в белесую влажную пелену шагнул молодой парень, лет двадцати, высокий, русый и широкоплечий, одетый в красно-белые полосатые плавки, разукрашенные множеством звездочек и свободную футболку с синей надписью «Зенит-чемпион» на груди. Дойдя до кустарника, парень, непрерывно позевывая, обильно окропил то место, где только что стоял местный охотник, после чего двинулся к сложенному между шатров хворосту. Сегодня была его очередь варить утреннюю кашу для Ливонского креста. Когда отблески огня заплясали на стенках ближайших палаток, в них тоже началось шевеление. Вскоре из небольшой синей палатки одна за другой появились одетые в трико девушки, нервно хихикая и ежаясь от утренней свежести, побежали к кустарнику. Из больших палаток появились мужчины, тоже заспанные и легко одетые. «Э, — Эй, Витя, скоро завтрак? — окликнул один из них парня у костра. — Как готово будет, так и поедите, — низким голосом ответил парень. — Морду лица лучше пока умойте, а то так и норовят в тарелку грязными руками влезть. «Какая — Какая связь? — не понял мужчина. — Простая. — усмехнулся парень. — Кто станет спорить, жрать не дам. Виктор Кузнецов два года назад вернулся из армии, и если только можно применить слово «назад» к событию, которое произойдет только через 450 лет. Срочную службу он закончил с погонами старшины и в должности старшины роты, и всякий, знакомый с армией, поймет, что для подобной карьеры мало просто честно тянуть лямку, а необходимы и мозги, и решительность, и находчивость, и умение командовать, и способность заставлять других выполнять свои приказы, заставлять порой вопреки желанию подчиненного. Если выпускнику офицерского училища или курсов, прапорщиков право приказывать, присваивать вместе с погонами, то обычному призывнику, равному среди равных, для занятия командирской должности необходимы талант и властность десяти наполеонов. Правда, в клубе «Ливонский крест» никаких званий и должностей кузнецов не имел, да и не пытался иметь. но все равно никакой реальной власти участие в самодеятельности не принесет. Однако и помыкать с собой не позволял никому. Ходил он в клуб просто для того, чтобы получить разрядку, стряхнуть тоску, накапливающуюся за долгие смены нудной слесарной работы. Поэтому-то он никогда и не упускал возможность затеять дуэль или выступить в турнире. Надеть кирасу и шлем, да взять в руки меч — это вам не пиво перед телевизором сосать. Возможно, человек, тратящий в конце XX века все выходные на овладение мастерством боя на мечах или изготовление доспехов, может показаться странным. Однако Виктор лично знал мужичка каждую субботу с утра и до глубокого вечера, проводящего зачисткой, подсветкой и комплектацией восьми расставленных дома аквариумов, и не без ознавания считал, что рубка на мечах — дело для мужчины куда более пристойное. Вода в казане закипела, Кузнецов кинул туда горску соли, высыпал куль пшенки и кастрюльку мелко поструганного, слегка подкопченного сала, срезанного с добытого еще в кронштадте кабана. Над поляной тут же запахло едой, и те, кто еще не успел подняться, стали торопливо выбираться из палаток. Получаса как раз хватило и на то, чтобы запоздавшие с подъемом мужчины успели добежать до ручья и слегка полоснуть лица, и на то, чтобы каша подоспела и уступила место над огнем двум закопченным чайникам, и на то, чтобы солнце разогнало туман и стало с интересом присматриваться к путникам через узкие промежутки между кучевыми облаками. Подкрепив свои силы, мужчины свернули палатки, расставав их по рюкзакам, а потом начали облачаться поверх толстых свитеров, а то и ватных безрукавок, в блестящие керасы. Большинство, кроме керас и шлемов, никакого защитного вооружения не имело, но кое у кого холодно поплескали по ножи, а то и похожие на маленьких броненосцев латные рукавицы. — Я так думаю, до замка с фокти фокти осталось часа два-три хода, — сообщил высокий мужчина лет сорока, застегивая на груди белый плащ с вышитыми на спине и нижних углах черными крестами. — Так что дамы могут надеть подобающие случаю наряды. — Я что, еще десять километров буду землю длинным подолом подметать? — возмутилась одна из девушек, в бейсбольной кепочке, короткой капроновой куртке и джинсах. Потом переоденемся. Минут через десять все собрались, закинули за спины каркасные рюкзаки, смотрящиеся довольно странно, рядом с арбалетами, щитами и длинными мечами, и вышли с поляны на дорогу. Теперь стало ясно, что в окрестных кустарниках не таилось никаких дозоров, Секретов. Вокруг ночного лагеря не выставлялось никаких постов. И весь отряд состоял всего из двадцати одного человека, из которых двое были женщины. Вот, обратите внимание, развел руками мужчина, одетый в плащ рыцаря Ливонского ордена. Это вам не дикая немытая Россия. Нормальная широкая дорога, никаких корней вдоль и поперек, никаких сучьев и кустов посередине колеи. Да даже в наше время половина дорог выглядит хуже этой. Лесной тракт действительно позволял спокойно катиться мужицкой телеге или барской карете, не опасаясь зацепиться о ствол слишком близко выросшего дерева или поцарапать отделку выпирающий поперек колеи толстый сук. Деревья и кусты, были вырублены на несколько шагов по обе стороны, и встретившиеся телеги при необходимости смогли бы здесь даже разъехаться, выкатившись правыми колесами на траву. — Да брось ты, Саш! — не выдержал один из мужчин. — Дождь пройдет, ни тут, ни там проезда не станет. Словно услышав его слова, набежавшая туча закрыла солнце и принялась трусить напевших воинов. Мелким противным дождем. — Бррр, холодно! — передернул плечами, замыкающий колонну кузнецов. — Не мой месяц на улице, зима скоро, а я как в легких ботиночках из дома выбрался, так все и гуляю. Я так иду и недолго. — А кто же знал, Витя, что мы в 1552 году окажемся? — попытался утешить его ближний воин. Знаем и про такое, не то что ботинками, гранатометами бы запаслись, уже бы королями и маршалами заделались. Если бы докабы хмыкнул Кузнецов. А холодно здесь и сейчас. Эх, зря мы из Кронштадта уплыли, там хоть дома стояли, а тут надоело что там нето, Европа хуже горько редьки. Но бодрее рыцари. — оглянулся на отряд, идущий первым магистр. — Скоро замок местные Фоктии, там мы отдохнем, и поедим. — Я так думаю, нам следует держаться вместе. Хотя, конечно, по уставу ордена рыцарей могут направить жить в монастыри, учиться воинскому мастерству и набираться сил. Но мы попробуем договориться. — Да в конце концов, готовый единый отряд тоже кое-что значит. — Нет, ну почему же? — отозвалась девушка в желто капроновой куртке. — Пожить в мужском монастыре — в этом что-то есть. Отряд отозвался веселым смехом. Вскоре дождь прекратился, так и не сумев толком размочить глинистую землю, но тучи не разошлись. В воздухе висела промозгла сырость, которая не превращалась в иней, видимо, чисто из принципа поскольку на дворе стоял сентябрь, и календарная зима еще не началась. Когда лес разошелся в стороны, открывая обозрению широкие луга с редкими одиночными деревьями и темную, высокую громаду замка, путешественники с облегчением вздохнули и остановились. Мужчины скинули рюкзаки, проверили оружие, поправили доспехи. Те, у кого они имелись, надели плащи. Обе женщины достали пышные чепцы, объемные котты и сюрка с вышитыми нагрудниками. Учитывая погоду, свои платья они надели прямо поверх блузок и джинсов, хорошо хоть куртки сняли. Одна из девушек украсила себя ожерельем из крупного жемчуга, вторая — рубиновым колье. Впрочем, учитывая размер драгоценных камней, и то, и другое явно было бижутерией. — Вот, добрались! — с плохо скрываемым волнением сообщил Александр и нервно хихикнул. — Представляю, какие у них были бы лица! Прикажи я сообщить, что явился великий магистр Ливонского креста со своими рыцарями. Придется на время забыть про титулы XX века. Отныне мы просто странствующие рыцари, которые желают валиться в ряды Великого Ливонского ордена.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 Причем его органичную часть составляла круглая башня со множеством бойниц, с каменными зубцами и флагштоком наверху. На вторую башню то ли не хватило кирпича, то ли фантазии, но левую сторону фасада венчала все лишь махонькая, укрытая островерхим шатром башенка с тремя узкими бойницами и тремя же круглыми окнами над ними. Странным контрастом рядом С узкими бойницами раскрывались широкие и высокие окна в готическом стиле в нижнем ряду, метров пяти над землей, и прямоугольные окна на уровне шестого этажа. Уходящие в дубовые заросли тылы замка в мощной защите, видимо, не нуждались, поскольку строители сделали все остальные стены чуть не втрое ниже фасада, и даже конек кровли не дотягивался до высоты башни, метра на четыре. Вдоль этих низких стен стояло три избившихся в кучку бревенчатых домика, ну, судя по тому, что крыльца перед дверью не имелось с земляными полами, и, судя по отсутствию трубы, все топились по-черному. Со стороны домов доносились детский плач и мужская ругань, но людей видно не было. Обогнув эти странные строения... Непонятного назначения, старающийся выдерживать некое подобие строя отряд, подошел к дубовым, обитым толстыми железными полосами и многократно проклепанным воротам. Вблизи стало видно, что казавшиеся издалека гостеприимно распахнутыми окна закрывали от всякого рода незваных посетителей решетки, измурованных в стены темных прутьев, что с вершины башни, Настороженно смотрит вниз, стражник в кожаном чепчике и толстой стеганке. А знамя на флагштоке представляет собой сложную вышивку, разделяющую полотнище на две части. В верхней стоит богоматерь с владенцем в руках, а в нижней рыцарь на коленях, обнимающий замковую стену. Великий магистр военно-исторического клуба «Льванский крест» сделал два шага, преодолев последний, отделяющий его от ворот метр, вытянул из ножен меч и несколько раз силой ударил навершием ворота. Отступил немного назад и стал ждать. Спустя несколько минут в правой створке отворилось небольшое окошечко, из которого на гостя уставились внимательные бесцветные глаза. «Мы пришли издалека». Тщательно подбирая немецкие слова, сообщил Александр: "Мы пришли, чтобы войти в ряды ордена смелых, понимаешь?". Человек за воротами кивнул, закрыл окошко. Егор лепотник ничуть не удивился визиту странных гостей. Раб кавалера Ругальта, взятый два года назад на очередную войну с ляхами, он на свою беду понравился господину толковостью и способностью говорить по-немецки и так и не был отпущен домой, как прочие выжившие в походе. Теперь Егор, вместе с двумя десятками таких же бедолаг, нес в замке караульную службу, помогал на кухне с едой, наводил чистоту в покоях и следовал за Фоктом, Ругальдом при его выездах в окрестные селения или в город, побрякивая висящими на поясе ножом и мечом. Право на оружие — стало для него единственной привилегией по сравнению с остальными подданными Ордена. Клепотник успел привыкнуть к распорядку и обычаям замка и знал, что на проходящий в главном зале конвент могут появиться самые неожиданные гости. Далеко не все из них достаточно легко говорили на языке господ, не все приезжали на конях и мало кто мог похвастаться такой свитой, как этот визитер. Поэтому приворотник без особых сомнений прислонил к стене копье с черным засаленным древком, поднялся на второй этаж и толкнул тяжелую створку двери. Рыцари пировали. Перед пылающим камином стоял накрытый скатертью стол кавалера Ругальта. Сам рыцарь сидел в кресле с прямой спинкой Держа в руке высокий золотой кубок, а рядом на подлокотнике расположилась большегрудая тонконогая девка в синем вытертом платье — Регина из уличной хижины. Гуляющая пластилась к и потихоньку ощипывала шматок горячего жирного мяса на его блюде. Пару раз такие выходки девки злили гостей, и тогда Фокт в наказание отправлял ее ублашать воинов. Но сегодня рыцарь выглядел довольным, и попробовать молодого тела Егору и его товарищем явно не намечалось. Прочие рыцари уменьшались на простых скамьях за длинным столом из струганных досок, уставленных множеством кувшинов и подносов, с целиком зажаренными гусями, поросятами и большими кусками убитого на охоте кабана. Кавалеры лениво тискали изрядно пьяных девок, Радостно хохотали, наблюдая за марширующими по засыпанному соломой полу колченогими менестрелями. Первый из музыкантов весело стучал по подвешенным на поясе литаврам, второй бил палками в барабан, висящий на спине первого, а третий — в барабан второго. Менестрели раскачивались из стороны в сторону, старательно орали песню про отправившегося в дальний поход барона, и не забывали корчить разнообразные рожи. Вокруг процессии, громко лая, скакали черные гончие псы из своры кавалера Фокта. Воин замер в дверях, не решаясь прервать господского веселья, и лишь когда расшалившиеся псы сбили музыкантов с ног и стали играючи щелкать зубами возле их лиц, решился осторожно покашлять. — В ворот стоит рыцарь-господин, — с поклоном сообщил клепотник. — А он утверждает, что явился к вам по делам ордена. — Вот как! — Фокт с громким стуком поставил кубок на стол и небрежным, якобы случайным движением локтя, столкнул Ригину с подлокотника. Девка, не ожидавшая подвоха, шумно рухнула на пол, не успев даже взвизгнуть, — И собравшиеся в зале дворяне разразились громким хохотом. — Рыцарь, говоришь, а я гостей не жду. Кто таков? — Не знаю, господин, — пожал плечами Егор. — Первый раз вижу, пеший он, но с рыцарем охрана два десятка латников и две дамы в богатых нарядах. — Дамы! — оживились члены конвента с Сапемецкой фоктии. — Так что ты их на улице морозишь, сэр? Немедленно зови сюда. Хотя вступающий в орден дворянин и давал обед безбрачия, это не мешало ему оставаться воспитанным мужчиной и настоящим немцем. Рыцари зашевелились, отпихивая от себя девок, стряхивая с платьев и камзолов крошки и растирая сальные пятна. «Постой — Постой! — остановил воина Фокт. Прикажи принести свежие соломы и присыпать пол, а то кости и дерьмо собачье по углам валяются. Что благородный гость подумает о нашем замке? Самому не догадаться, дурак! И девок на конюшню всех, нечего им за одним столом с дворянами сидеть. Слушаюсь, господин, обрадовался Егор, поняв, что очень скоро начатый господами праздник, Продолжится в солдатской казарме. Суета в замке продолжалась около часа, и лишь когда обширный зал был усыпан толстым слоем свежей соломы, в камин подброшена щедрая хапка дров, всред с гулящими девками из зала изгнули менестрели и собаки, а на столы добавлены полные кувшины вина, главные ворота распахнулись, пропуская членов военно-исторического клуба «Львонский крест» внутрь. Сразу за воротами начинался короткий коридор, упирающийся в деревянную решетку. «Смотрите», — указал на дырке в потолке великий магистр клуба, — «если нападающие взламывают первую дверь, то через эти дыры на них льют кипяток, сыплют раскаленный песок или просто стреляют из луков». Клепотник, услышав русскую речь, вздрогнул и с подозрением оглянулся на гостей. — Ты, Саня, нас так не пугай! — попросил его один из воинов. — Вон, смотри, решетка закрыта. А ну-ка, карбалетчики сейчас выскочат! Однако после того, как Егор запер ворота, стоящий во дворе седой и бородатый Никон Рядопрях поднял решетку низко поклонившись благородным по виду дворянам, и молча указал на ведущую на второй этаж лестницу. Егор, положив руку на меч, Егор, положив руку на рукоять меча, также молча одними глазами, сделал старому воину знак следовать за пришельцами. Так все вместе, они и поднялись в главный покой замка. Рад приветствовать тебя в нашем доме. «Брат, по оружию!» — поднялся навстречу гостям кавалер Ругальд. «Надеюсь, ты согласишься разделить с нами трапезу и расскажешь о причинах, побудивших тебя отправиться в путь. Но мне незнакомо твое лицо, брат. Назови нам свое имя». <связь> «Здравствуйте, господа». Облизнувшись и старательно проговаривая слова, поздоровался великий магистр, не понявший ни слова из быстрой немецкой речи. — Меня Александр зовут. Я и мои друзья хотим вступить в члены Ливонского ордена. Из всей заблаговременно заготовленной фразы достаточно четко прозвучали только слова «Александр» и «Ливонский орден». Однако даже они вызвали в фокте Ругальте удивление. Тебя зовут Александр, брат. Ты странно произносишь свое имя. Что ты хочешь сказать про орден? Я не понял. Мы хотим вступить в орден, повторил великий магистр. Постой, Ругальт! Внезапно сообразил один из рыцарей. Похоже, дворянин просится к нам в братство. У него очень странное произношение. Интересно, из какой земли он пришел?» В это время тихонько пробиравшийся вдоль стены Егор, наконец, приблизился к Фокту Ругальду и прошептал. «Мне кажется, они русские, господин». «Что?» — не поверил своим ушам глава Фокти. «Русские здесь?» «В доспехах и одеждах нашего ордена?» Он сделал шаг навстречу гостю и, глядя ему прямо в глаза, спросил. «Ты действительно русский?» «Мой раб подозревает, что ты лживо присвоил себе звание нашего брата и рыцаря ордена. Опровергни его слова, я немедленно вздерну». Этого несчастного на одном из зубцов малой башни. — Мы действительно русские, — запинаясь пробормотал Александр, — мы хотим вступить в орден. Рыцарь, опрокидывая скамейки, вскочили на ноги. Услышанные ими слова заставили бы вскочить даже мертвых крестоносцев. — Самозванцы! — называют себя членами братства христовых воинов и при этом имеют наглость явиться в замок одного из фоктов. И мало того, эти самозванцы — русские язычники. — Никан, сразу сюда! — зычным голосом приказал фокт. — В подвал всех и забери у них оружие. Однако Редопрях, услышав первую команду, сразу кинулся за подмогой, и разоружать гостей Ругальду пришлось самому. К первому он подошел к негодяю, посмевшему накинуть на плечи плащ ордена, влепил ему звонкую пощетину, вытянул у самозванца меч, отшвырнул его в сторону, потом с наслаждением сорвал плащ и толкнул язычника в угол. «С тобой мы поговорим особо!» Потом отобрал меч и щит у латника, стоящего рядом, бросил их под ноги, толкнул воина к дверям. Так же легко и просто отобрал оружие у третьего самозванца. От стола к нему на помощь подошло еще несколько рыцарей. Те, что сидели по другую сторону, длинной, положенной на козлы, столешницы, выбираться поленились и наблюдали за зрелищем, вытягивая из глиняных кружек пахучее подогретое вино. Самозванцы не сопротивлялись, растерянно хлопая глазами и неуверенно переглядываясь. Наверное, не ожидали, что их разоблачат так быстро. — Рогальд, девок, пока оставь! — попросил от окна румяный от выпитого рыцарь в светло-коричневом бархатном платье. — Надо пощупать, коваруски нам привели. — Отправить на конюшню всегда успеешь. Дворяне, оставшиеся у стола, довольно засмеялись, а сидевший крайним оруженосец в скромном кожаном жилете, ну, с толстой золотой цепью на шее, поднялся со своего места, подошел к крайней женщине, запустил руку ей в волосы, запрокинул голову назад, а другой рукой крепко сжал грудь. Женщина болезненно вскрикнула и вскинула перед собой крепко сжатый кулак. Послышалось тонкое, змеиное шипение. Витя Кузнецов, как и все остальные члены клуба, мало чего понял из разговора своего великого магистра. Однако, когда небритые, пахнущие дохлыми кошками, разодетые в бархат, парчу, и увешанные золотом рыцари направились к членам клуба и принялись их деловито разоружать, когда под каменными сводами гулко раскатился звук от полученного Александром шлепка, стало ясно, что затея со вступлением в орден не удалась. Разумом Витя понимал, что нужно развернуться и уйти, или, по крайней мере, оказать сопротивление, не дать себя раздеть, и продать потом на каком-нибудь неволичем рынке. Но с оружием на них никто не бросался, повода к самообороне не давал, а начинать драку первым бывший старшина не решался. К тому же хозяева замка вели себя настолько спокойно и уверенно. — Что теперь будет? — не очень ожидая ответа, — спросил Кузнецов. — На землю крестьянами посадят. — откликнулся сзади Леша Камов. — Если в тюрьме не сгноят, а девок солдатам отдадут. В этот момент Нелли закричала. Один из рыцарей попытался за волосы оттащить ее в сторону. Прежде чем хоть кто-то успел кинуться к девушке на помощь, она вскинула перед собой руку, короткое шипение, рыцарь вскинул руки к лицу и с руганью шарахнулся назад. Возникла короткая пауза. Затем на Нелю кинулось сразу трое ближайших рыцарей тоже с воплями разбежались в стороны. За столом, опрокидываясь скамейки, вскакивали на ноги и обнажали мечи крестоносцы. К девушке приближалось еще двое немцев, а только-только протянувший руку к мечу Виктора враг, отвернул туда же. нет Положил руку ему на плечо Кузнецов, поворачивая лицом к себе и резко наклонил голову, нанося лбом удар рыцарю в переносицу. — А получи! Крестоносец отшатнулся на пару шагов, но не вскинул руки к лицу, как ожидал Витя, а схватился за меч. Кузнецов прыгнул в сторону, выигрывая лишнюю пару секунд, и обнажил свой. — Двери заприте! — — крикнул он в толпу своих друзей. — Подмога подойти может! Фог Ругальд ринулся на наглого русского, собираясь развалить его одним ударом от макушки до самого копчика. Но язычник, к его удивлению, довольно ловко прикрылся своим коротким мечом и попытался проткнуть ему грудь прямым ударом. Крестоносец еле успел отклониться — а русский, воспользовавшись мигом передышки, поднял с пола ярко раскрашенный щит одного из своих приятелей. О том, что противника придется убивать, Кузнецов не думал, но он настолько часто отрабатывал подобный маневр на тренировках, что руки сделали все сами. Щит взметнулся навстречу мечу, нанося удар окантовкой не в клинок, а в запястье врага а когда тот вскрикнул от боли меч виктора остро заточенный после самого настоящего а не учебного боя за кронштадт скользнул из под деревянного овала вперед легко как во сне по самую рукоять вошел в живот немца в кронштадте во время короткой яростной стычки кузнецов никого не убил и даже не ранил Солдаты маленького форта быстро осознали неравенство сил и успели отступить еще до того, как первые поединки переросли в общую резню. Рыцарь оказался его первой настоящей жертвой. Виктор ощутил, как сердце в груди словно остановилось, когда человек, только что живший, дышавший, строивший планы на будущее, удивленно приоткрыл рот. Глядя ему в глаза, он начал медленно оседать вниз, сползая с клинка. Минута слабости. Но через стол уже лезли новые враги, и инстинкт самосохранения заставил его забыть про только что совершенное убийство, переродил ужас отсыденного в бешенство жаждущего боя берсерка, И Виктор уже сам, без малейшего содрогания, выдернул меч из мертвого тела и со звериным рычанием ринулся в атаку. — Ха! — его клинок со звоном столкнулся с клинком рыцаря в длинном светло-сером балахоне, отодвигая тонко-длинное лезвие в сторону, а щит чистенькой белой окантовкой врезался крестоносцу в основание носа. Влажное хрюканье! Враг отвалился на спину, и вместо него Виктор увидел направленную точно в грудь сверкающую в стремительном движении сталь. «Дзинь!» Купленная на ролевой игре «Властелин колец», каленая кираса, с честью выдержала удар, и Кузнецов с наслаждением обрушил всю тяжесть выкованного из волговской рессора меча на растерявшегося немца. «Чмок!» В стороны некрасиво полетели кровавые ошметки. Из рассеченной артерии ударила темная струя. Виктор по инерции сделал еще один шаг, вдохнул холодный воздух, веющий из близкого окна, резко развернулся. Свалка у дверей заканчивалась. Несколько воинов из клуба, так и не решившихся поднять оружие на живых людей, валялись под ногами более решительных товарищей и против них, злых и готовых на убийство, у пьяных, бездоспешных крестоносцев не оставалось никаких шансов. К чести рыцарей, никто из них так и не встал на колени, не попросил пощады, хотя, может, они просто не успели этого сделать. Массивная дверь зала содрыгалась от ударов, ее все-таки успели закрыть и заложить темным от времени поперечным брусом. Еще не успев остыть после боя, готовый сражаться дальше до тех пор, пока не умрет последний ливонец, Кузнецов подошел ближе и приказал, покачав окровавленным мечом. — Открывайте, здесь немцы уже кончились. Судя по всему, многие из одноклубников испытывали те же самые эмоции, поскольку Леша Комов и Игорь Берч С готовностью сбили брус с крюков и отскочили в стороны, давая возможность новым противникам распахнуть створки. В открывшийся проход ринулась с лестницы десяток летых в коричневую кожу, вооруженных мечами и боевыми топориками воинов. Двое тут же оскользнулись в крови, остальные замерли, созерцая открывшуюся перед ними картину побоища. «По кто — По-русски кто-нибудь понимает? — ревкнул на орденских княхтов-кузнецов. — Или не им чурадно собралось? — Понимаем. Немного. — отозвался из угла за камином Егор. — Чай местные все. Из древень из здешних нас, господа кавалеры, забрали. Крепотник выбрался из своего укрытия, в котором... Просидел всю схватку и осторожно, ступая между тел, встал перед Виктором. Не то, чтобы он был трусом, всю польскую войну, в общем, строю прошел. Но какой смысл блистать отвагой, если фокта Ругальда зарезали, чуть ли не в первые минуты схватки? Перед кем храбрость выказывать, если господин все равно убит? Руки Ливонец старательно держал как можно дальше от рукояти меча, и на дистанцию удара предводители победителей старательно не приближался. Войны в дверях также немного попятились и опустили оружие. Драться за приезжих из далекой Германии сеньоров имело смысл только тогда, когда это сулило награду или избавляла рабов от гнева и наказания. А погибать просто так забранные от и земледельцы не собирались. Приберитесь здесь. Поняв, что сражение закончилось, Виктор опустил меч. Азарт схватки сменился неожиданным ознобом. — Выбросите трупы и почистите пол. — Вопросы есть? — Слушаюсь, господин признал власть над собой нового владельца замка Клепотник. Низко поклонился и, прихватив за ноги труп фокского начатника, поволок его к дверям. поскользнувшиеся в крови воины поднялись, засунули топорики за ремни и взялись помогать. Рыцаря, ведавшего сбором налогов и штрафов, не любил никто. Кузнецов, зябко передернув плечами, наклонился вытер клинок о солому, вложил его в ножны, отошел к столу, налил полную чашку вина и в несколько глотков выпил. — Не знаю, как вы, мужики, — повернулся он к одноклубникам, — а я жрать хочу, как сто китайцев. Все сразу заговорили во весь голос, отчего по залу, отражаясь от голых каменных стен, Принялось гулять неразборчивое эхо. Кто-то начал даже смеяться, заново переживая репетии боя. Еще кто-то оживленно размахивал мечом над головой. Виктор нашел взглядом девушку в коричневом сюрко и с растрепанными волосами. «Неля, иди сюда!» «А ну, признавайся, красавица, чем это ты рыцарей шуганула?» «Да собак я боюсь». Смутилась она. До смерти боюсь. Ну, вот и нашел с собой баллончик с перцовым аэрозолем. Антидог называется. Антинемец его называть нужно, рассмеялся Кузнецов и в порыве радости крепко ее обнял. Молодчина, а то ведь нас и вправду раздели бы и загнали свиней кормить. Никто ведь воспротивиться не попытался. Давай я тебе вина налию. Оно теплое, согреешься. Я сейчас, через секунду, вернусь. Налив девушке вина, Виктор отошел к наводящим порядок с сервом и распорядился уложить погибших из числа своих знакомых в прохладном помещении и заказать им гробы. А с немцами разрешил поступить по собственному усмотрению. Воины гарнизона, надрессированные на послушание, как станки с цифровым управлением, кивнули. Да, и принесите теплого вина, добавил Кузнецов. Кувшины на столах остыли. Не то, чтобы он оставался безразличен к гибели недавних друзей, но пережитые во время боя эмоции словно заблокировали на время жалость, сострадание и боль. В его сознании... Чувство, словно умерли, остался только холодный разум. А разум подсказывал, сейчас спутникам необходимо согреться, поесть, немного отдохнуть. Погибшим уже все равно. Ты прям как король, улыбнулась ему, разрумянившаяся Неля. Распоряжаешься с такой властностью, что хочется вытянуться по струнке и отдать честь. На последнем слове девушка запнулась и густо покраснела. — Не король, а старшина, — поправил ее Витя. — Королей вокруг пруд пруди, а до старшины еще дослужиться нужно. Руки хозяйской здесь не хватает, полы загажены, стекол нет, ставни на распашку, несмотря на холод, стол на каких-то козлах строительных стоит. Ничего, мы тут порядок наведем. Какой порядок? Возвутился пузатенький тонконогий мужчина. То «Да вы тут что остаться хотите? Бежать надо немедленно, пока никто про нас не узнал. Это же орден. Мы на рыцарей ордена покусились. Да нас тут всех в порошок сотрут, уничтожат. На осинах распнуты и в сердца вколотят. Бежать. Взлохмаченный, без белого плаща и в разодранном жилете, великий магистр настолько не совпадал со своей привычной величественной внешностью, что Виктор узнал его далеко не сразу. Брось, Саша, отмахнулся он, отламывая гусиное крыло и запуская в него зубы. В замке нас так просто не взять. Отобьемся. Во всяком случае, до весны. Да в лесу же нам зимовать, в самом деле. — Да какая весна, Виктор! — задохнулся великий магистр. — Это же Ливанский орден, самая могущественная военная организация в мире, братство закованных в сталь воинов. Как только они узнают, что тронули кого-то из крестоносцев, сметут вас вместе с замком. — Положим... — Сегодня смести не смогли, — напомнил Кузецов. — А их застигли, врасплох. Они не успели ни латы надеть, ни воржиться. А сойдись вы в честном поединке, и каждый рыцарь стоил бы десяти таких, как вы. — Так уж и десяти. Вчерашний слесарь, успевший заботиться о проблемами порядка и отдыха, еды и нарядов под замку, мысленно вновь стал старшиной царем и богом артиллерийского батальона, выше которого нет никого и ничего, поскольку даже офицеры все хозяйственные вопросы вынуждены решать через него. Он больше не воспринимал главу клуба как безусловного руководителя, а всего лишь как одного из собеседников. Ты забываешь, Саша, что мы находимся в 1552 году а не в конце двадцатого века. Здешние рыцари отстают от нас почти на полтысячелетия, а искусство фехтования все это время на месте не стояло. Вспомни, как японские самураи в 1574 году на испанцев наскочили. Ну и что? А теперь япошки на мечах не хуже запорожских казаков рубятся. Четыре века прошло, не шутка так что еще неизвестно, кто кому в чистом поле костылей навешат. — Ты что, не понимаешь, Витя? Да это же немцы, рыцари. Они непобедимы. Не нам лапотникам с ними сражаться... — Нет, не понимаю, — пожал плечами Кузнецов и поднялся за новым куском гусятины. — Короче, так, — решительно ударил ладонью по старешнице Александр. Поели и хватит. Уходим немедленно. Никто не шелохнулся. — Я кому сказал? Уходим? — Да нет, Саша, — покачал головой комов, — здесь и вправду спокойнее. — К тому же, — добавил Игорь Берч, — из истории неизвестны случаи гражданской войны в рядах Ливонского ордена. Значит, против нас никто из местных воевать не станет. — Да они не против вас, они замок от вас освободят. — Эй, вы что делаете? — встрепянулся Кузнецов, увидев, как два местных воина приволокали огромные хапки соломы и принялись разбрасывать ее по полу. — Кровь засыпаем, господин, — удивленно остановился Клепотник. — Тебя как зовут, солдат? — Егором. — Так вот, Егор. Спокойным, размеренным голосом сообщил Виктор. «Я приказывал вычистить пол, а не засыпать его новой грязью. Вычистить! У вас тут столько грязи и земли, пору капусту сажать, вычистить, все до самого низа. Хочу увидеть первозданный пол, ясно?» «Да, господин, очень хорошо» я ухожу отсюда повысил голос великий магистр кто со мной он выждал несколько секунд ну смотрите вам же хуже будет не напоследок в качестве последнего самого страшного оскорбления бросил русские спустя четыре минуты егор клепотник закрыл за ним ворота затем заглянул во двор Взял там лопату и отправился в главный зал мыть пол. И еще до того, как утренние лучи упали на поля Сапимецкой Фокти или просторы Балтийского моря, во влажные тросы ворота замка дерптского епископа постучал низкий человек в темной рясе. И он сам, его напарник подошли к дверям пешими. Лица обоих тонули во мраке под глубоко надвинутыми капюшонами. Пожалуй, ни один горожанин не отворил бы в такое время дверь перед странными незнакомцами. Тем не менее, калитка замка распахнулась едва ли не сразу после того, как стих стук последнего удара. Монах-привратник, почтительно склонив перед гостями голову, пропустил их во двор, вновь запер калитку, заложив ее толстым брусом. Затем, засунув пухлые ладони в широкие рукава рясы, отчего руки оказались сложены на груди, монах скромно потупил взор и двинулся вперед, указывая дорогу. Спустя несколько минут все трое вошли в полутемный зал с открытыми в ночь высокими готическими окнами. Превратник молча указал гостям — на у стола кресла и попятился наружу, притворив за собой створки. Зал, все убранство которого составляла подставка для совка и кочерги, стол и возвышающиеся вокруг него три кресла освещался только пляшущими в камине языками пламени. В их свете предметы казались призрачными, нереальными, постоянно меняющими формы. Сидящий за столом человек в коричневом бесформенном балахоне также, казалось, то появлялся, то исчезал, скрываясь в тени высокой спинки. И только массивный золотой крест на его груди постоянно продолжал светиться ровным желтым светом, то зависая во мраке, то оказываясь на груди худощавого хозяина замка. Гости заняли свободные места — Молитвенно сложили ладони на груди. — Наверное, вы совсем замерзли в дороге, господа, — с легкой хрипотцой подосадовал хозяин. — Я прикажу принести подогретого вина. От неожиданного громкого мелодичного звона гости вздрогнули. Хозяин еле слышно усмехнулся и поставил на гладко выскобленную столешницу серебряный колокольчик. Буквально в тот же миг двери распахнулись, церковный служка, мальчонка лет десяти в коротком подряснике, внес три высоких золотых кубка, отрепетированным движением выставил их на стол и выскользнул так же бесшумно, как и вошел. Стало понятно, что предутренних гостей ждали. Согреть и разлить вино так быстро просто невозможно. Незнакомцы переглянулись и откинули капюшоны. Под одним из них скрывался пожилой человек с аккуратно выбритой тонзурой, а под другим скуластый остроносый мужчина лет тридцати с длинными соломенными волосами, перехваченными тонким кожаным ремешком, который украшали узкие серебряные заклепки. Неожиданно хозяин поднялся из-за стола, и, сопровождаемый недоуменными взглядами, ушел. Вместо него из темного угла за камином выдвинулся точно так же одетый человек, похожего телосложения и того же роста. — Рад видеть вас, господин Прелат и господин Нунций! — откинул человек капюшон и сел на оказавшееся пустым место. — Ваш визит — большая честь! — Для меня. Он взял колокольчик двумя пальцами, словно боясь обжечься, встряхнул, заставив ее жалобно зазвенеть. Спустя минуту за дверьми заиграла музыка. — Ведь вы не желаете, чтобы кто-то смог расслышать наш разговор, господа. — Вы весьма осторожны, господин епископ с явным одобрением кивнул более молодой гость. Теперь я вижу, что господин прелат сделал хороший выбор. Да, я осторожен, господин нонций, кивнул истинный хозяин замка. А потому прежде чем начать разговор, предлагаю выпить за нашу встречу. Правой рукой он приподнял со стола бокал. Вот близкие камина кроваво сверкнул рубин одетого на средний палец перстня. До странного похожий перстень оказался на среднем пальце и у пожилого прелата. Вот относительно молодой посланник римского престола поднял бокал левой рукой. Дербский епископ мгновенно насторожился, опустив левую руку за кресло. Господин нунций. Ощутил изменением настроения хозяина замка, но далеко не сразу сообразил, что послужило тому причиной. После минуты напряженных размышлений он наконец облегчением рассмеялся и, приглашающе подняв бокал, поправил волосы свободной рукой. На среднем пальце отразил каминное пламя овальный рубин. В ответ епископ простянул губы в улыбке облегченно вздохнул и даже пригубил вино. «Рад видеть вас в своем доме, братья мои. Простите, что не приглашаю вас к столу, но утро еще далеко. Думаю, до первых лучей мы успеем обсудить наши дела и приступим к трапезе уже с чистыми помыслами и одной только молитвой в душе. Что заставило вас проделать столь долгий путь?» столь ненастное время? Беспокойство, брат! Святой престол с тревогой смотрит на восток, На беспокойную границу христианских земель С язычниками и надеется найти здесь твердую опору, Которая оградит истинную веру От нашествия диких чужеземцев, Глухих к Слову Божьему и Спасительному Христу, — Барон фон Фурстенберг Стар, его сил не хватает, чтобы сохранить былую мощь Ливонского ордена, — Нетерпеливо начал излагать послание папский нунций. Ордену нужен новый магистр. В минувшем году орденский конвент поставил в заместителя магистра брата Готтерда Кэтлера. — любезно сообщил собеседникам дербский епископ. — Но он опытный и очень умелый воин. Он просто великолепен в бою. Воина лучше него нет во всей Ливане. Скажу больше, братья, рыцари ордена уже сейчас называют его великим магистром. А еще рыцари Ивана, безродного ливонца, наподобие благородных дворян, получившего образование в Кельне и звание рыцаря в двадцать лет, открыто называет его сыном, хотя брат Кетлер наравне со всеми давал Господу обет безбрачия и клятву сражаться за святой крест, пока руки его смогут держать меч, а глаза видеть врага. Кротко дополнил характеристику будущего магистра пожилой прилад. — Вы собираетесь его этим попрекать? — удивленно приподнял брови епископ. — Неужели вы не знаете, что посланник и еретика Лютера открыто призывает рыцарей разрывать каляту и брать себе жан? Что два рыцаря из каждых трех уже именно так и поступили? Что оставшиеся верными обетам братья поступают так только потому что отсутствие жен позволяет им открыто предаваться разврату прямо в замках и монастырях, пьянствовать и утопать в роскоши. Боже, упаси вас, хоть одно слово произнести против этого рубаки, которому они еще готовы подчиняться. Да иначе они просто откажутся именоваться воинами Господа, и присвоят себе все орденские земли, до которых только смогут дотянуться. Вы помните, маркграф фон Гогенцоллерна Бранденбургского? И еще вы его не помнить, что великим магистром Тевтонского ордена 10 апреля 1525 года этот рыцарь принял лютеранство и тут же поклялся в верности королю Польши, Сигизмунду Старому, который признал его герцогом Пруссии с правом прямой или совместной передачи этой вотчины по наследству. Фактически, маркиграф нагло украл у Господа целую армию, уничтожил многовековой орден крестоносцев, просто-напросто присвоив его себе. Сейчас никто не мог поручиться за то, что новый магистр Ливонского ордена не поступит точно так же. Или сами рыцари, воодушевленные чьим-либо поступком или раздраженные новыми переменами, не начнут присягать датским, шведским или польским монархам. — Судьба Ливании висит на волоске, братья! — озвучил горькую истину дербский епископ. — Если Господь не вид чудо, В ближайшие годы она перестанет существовать. Ересь отравляет души здешних рыцарей, рабов и горожан. Они отказываются платить церковную десятину, жгут католические храмы и, хуже того, православные церкви, из-за чего Печерский келлер вспомнил про невыплаченные за последние пятьдесят лет подати И требуют их немедленно. Тут хозяин замка спохватился, что с горяча наговорил лишнего, оборвал свою речь и припал к кубку с вином. Однако в ваших землях сохраняется порядок, мой дорогой друг, Успокаивающий кивнул, сверкнув гладкой, блестящей лысиной прилад. Никаких погромов, «Изгнание священников и обращение в еретическую веру за все годы вашего епископства не случалось ни разу. Близость русских земель и епископское войско в полтысячи мечей успокаивающе действует, но самые невежественные умы», — отказался от комплимента хозяин замка, Псковские язычники только и ждут повода» чтобы опять напасть на здешние хутора. Псковский и новгородские земли поразил мор, с такой уверенностью сообщил Мунций, словно только что приехал именно оттуда. Сейчас они не способны к сопротивлению. — Вы так говорите об этом, брат, как будто ожидаете от меня содействия лютеранам, пока у них есть шанс на удачу. — улыбнулся епископ. — Все как раз наоборот, брат, — без тени смеха покачал головой Нунций. — Святой престол ждет от крестоносцев Ливонского ордена того, что они сдержат свои клятвы, возьмут в руки освященную в храмах мечи и двинутся на восток, освободив от язычества земли до нечестивого Новгорода. Куда так стремятся все здешние купцы?» Дербский епископ облизнул свои тонкие губы, задумчиво повел плечами, потом все тем же презрительным жестом приподнял колокольчик и коротко позвонил. «Марни, будь любезен, принеси письмо московского царя». Гости не видели, кому адресовалось это распоряжение. Но вскоре под каменными потолками гулким эхом отозвались торопливые шаги, и подросток, приносивший вино, положил на стол длинный кнут, сплетенный с толстой воловьей кожи. Что это, друг мой? не понял папский посланник. Письмо, кивнул дербский епископ, четыре года назад, когда по наущению, лютеранских посланцев, заблудшие рабы Господа нашего Иисуса Христа, начали сжечь католические соборы и церкви русских язычников. Келлер Псковско-Вечерского монастыря потребовал недоимки, не выплаченные за последние пятьдесят лет. Великий магистр Фурстенберг, о сих долгах ранее не вспоминавший, отправил тогда русскому царю Ивану послание в котором просила встреча, дабы взаимные претензии обсудить. В ответ царь прислал этот кнут, чтобы помнил наш магистр, чем ему грозит непослушание, и о повинностях своих с равным себе разговаривал, а к правителям московским не лез. — Великий Господь! — перекрестил Занунций. — Какая дикость! В прошлом году, — невозмутимо продолжил хозяин замка, — датский король, воевавший с русскими два года за финские земли, поехал в Москву заключать мир. В Новгороде его остановила грамота посольского приказа, указывающая, что царю о пустяках с вождями мелких племен говорить недосуг. И чтобы о прекращении войны, он договорился с местными русскими купцами. Король Фредерик после такого позора лютую обиду на магистра Фурстенберга затаил, поскольку тот посредничество в переговорах обещал. Обещал, но слова своего не выполнил. Епископ тяжело вздохнул и продолжил. «Я понимаю, братья, в Риме, в Ватиканского Святого Престола, кажется, что именно там и находится центр земли, что именно там простерта длань Господа, а все вокруг мелко и несущественно. Но мы живем здесь, под самым боком у чудовища, способного в любой миг проснуться и подняться на ноги. В самые лучшие времена... В своей истории Ливонский орден мог выставить на поле не более тысячи рыцарей и десяти-пятнадцати тысяч кнехтов. А царь Иван, шутя, кинул на Казань сто пятьдесят тысяч воинов кованой конницы, не переставая беспокоить литовские границы, воевать с Данией и держать заставы против крымского хана. Ливония существует такой, как вы ее видите, только потому, что про нее забыли. Только потому, что мы время от времени платим подати и никогда не трогаем русских границ. На Ливонскому ордену никогда не удастся прорваться до Новгорода даже через пустынные северные земли, а если и удастся, он не сможет его удержать. Достаточно Москве просто посмотреть в эту сторону, и Орден просто прекратит свое существование, особенно теперь, когда для этого достаточно легкого толчка. Святой престол понимает ваши трудности, епископ довольно сухим тоном остановил эмоциональную тираду папский нунций, но он ждет от крестоносцев Ордена подвига в котором они клялись Господу, вступая в братство. Но они должны взять Новгород хотя бы на один день, и после этого Бог простит их, даже если они сами сложат свои знамена под ноги языческому царю и отдадут ему свои мечи. — Этот поход столь важен, что ради него можно пожертвовать последним христовым орденом, — удивился хозяин замка. «Даже если у него нет никаких шансов на успех?» «Этот год оказался крайне неудачным для Московии, брат!» Нунций взял кубок в руки и откинулся на спинку кресла. «Летом в Обскове и Новгороде прошел мор, очень страшный мор, полностью опустошивший их города». Мор добрался до Старой Руссы, и сейчас этот город слаб. Порхов разорен литовским набегом, остров и опочка осуждены. Посланник Ватикана настолько правильно и уверенно произносил название русских городов, что епископ понял. Его гость знает о положении здешних дел куда больше, чем можно было подумать. Дорога на Новгород чиста, брат, подвел итог мужчина, поправив ремешок в волосах. Христову воинству достаточно сесть на коней и пройти по ней отсюда и до языческого логова. Из Москвы сюда не придет ни один воин, добавил от себя пожилой прилад. Мор унявший столько нечестивых душ В Новгороде и Пскове забрался в самое сердце дикарской страны и поразил царя Ивана. Вот уже больше двух недель он лежит, не вставая. Правда, он приказал казнить приехавшего из Италии упытного врача, но это все равно не успеет ничему помешать. Король Сигизмунд слал тамошним боярам письма, обещая по праву кровного родства сесть на престол и призывает приносить себе клятву на верность. Иван, служа болезненного, требует присягнуть своему малолетнему сыну. Бояре-шуйские кричат о выборе нового царя, себя на трон пророча. «Нет сейчас в Москве никакого государства, брат. Разброд там боярский». Никто в Северной земли Новгороду помогать не придет. В самом же Новгороде конясь Голонин в сторону Литвы смотрит, бояре Кропоткин и Селечин, сам посадник, согласны литовскую руку принять. Многие готовы вместо Москвы нас в городские стены запустить. Дербский епископ промолчал. Он прекрасно понимал, какого кропотливого труда стоило подготовить и свести воедино такое огромное количество кажущихся случайностей. И теперь неожиданный фанатизм, вернувшегося из Кельна сына магистра Кэтлера, уже не казался ему странным. Орден был подготовлен к последнему самоубийственному, но неотвратимому удару на восток. Перед крестоносцами расчищена дорога, заблаговременно устранены все препятствия, все ловушки, вытравлены враги и недоброжелатели. Достаточно просто дать шпоры коню. Но почему сидящий перед ним прилад, личный духовник польского короля Сигизмунда, не укажет дорогу на Новгород могучим полкам польско-литовского королевства? Почему туда посылают изрядно ослабевший за последние десятилетия Ливонский орден? — У кавалера Ивана слишком мало опыта, — покачал головой епископ. — Он готовил компанию все лето и собрал сильное войско, но не рассчитал времени и попал под дожди. Дороги размокли, стали непроходимы, он больше месяца простоял, У Матагуизы. Рыцари от скуки, холода и плохой еды начали уходить. Собранные на наемников деньги кончились, и они повернули назад. Я так думаю, что сейчас отряды из Вильмы и Пайды подходят к своим домам, а три сотни немецких пехотинцев ждут кораблей в порту Гапсоля. Ланснехтов нужно вернуть. Непререкаемым тоном сообщил Нунций и уверенно выложил на стол тихо звякнувший мешочек. Епископ подтянул мешочек к себе, задумчиво взвесил в руке. — Золото! — сообщил мужчина. — Всех наемников нужно вернуть. Пусть дойдут до Новгорода, а там поступают как хотят. — Опять Новгород! — — покачал головой хозяин. — Вот уж не думал, что этот город так хорошо знают в Ватикане. — К сожалению, Святой Престол знает этот город слишком хорошо. Ледяным тоном отрезал нунций. — И сейчас, брат, вам предстоит узнать тайну, которая или возвеличит вас над всеми так, как вы не можете даже представить, в своих помыслах или сотрет в порошок, ибо смертный не имеет права на существование за подозрение хоть на миг о возможности такого позора. Человек, узнавший об этой тайне, должен быть немедленно умершвлен, тело его сожжено, череп растерт в порошок, а все вместе взято развеяно над полем, и немедленно перекопано с землей. Епископ поверил угрозе. Он знал, что у святого престола очень длинные руки, хорошая память, но такой пустяк, как человеческие жизни, его никогда не останавливал. В 1239 году от Рождества Христова Тихим голосом начал свое повествование папский посланник. Когда монгольский хан Батый позвал к себе на службу новгородского князя Александра, то тот в благодарность за службу потребовал освободить от царацинских язычников святой город. Батый выполнил просьбу и послал в Палестину два тумена, своих воинов во главе с безбожным ханом Хулагу. Но очень быстро татары осквернили Иерусалим своим присутствием, и в доказательство исполнения обещанного Баты передал князю крышку гроба господня, присланную ему Хулагой. Доблестные христовы воины изгнали татары из святого города, но крышка гроба, Она так и осталась в Новгороде, куда ее отправил князь Александр. — Так вот оно что! — пробормотал изумленный епископ. — Вы должны пойти в поход вместе с сыном Кетлера, брат мой, — сообщил Нунс и хозяину замка. — Войти в Новгород, увезти оттуда священную реликвию и сжечь все летописи, все книги, все записи, все грамоты, сжечь все, на чем язычники могли оставить запись о своем причастии к святой реликвии, и сделать это так, чтобы никто из рыцарей не понял истинного смысла ваших поступков. Папский посланник не спрашивал согласия епископа, После того, как тот узнал тайну, у него не оставалось больше никакого пути, кроме подчинения. «Верните реликвию, брата мой, мужчина перевел взгляд на светлеющее окно. «Верните, и вы сможете сами привести ее в Рим. Это было существенным обещанием. После изгнания крестоносцев из Палестины в руках святой церкви не осталось ни единой религии, воссоединяющей ее с произошедшим 1520 лет назад чудом. Все попало в руки язычников и сарацин, все оказалось в их власти. И понятно, что человек, торжественно доставивший к Ватиканскому престолу крышку его гроба, уже никогда не окажется простым епископом в далеком северном краю. Он станет силой куда большей, нежели любой из кардиналов. Его мнение будет сравнимо с мнением его святейшества, любые его желания законом». Нунций дал возможность дербскому епископу в полной мере осознать щедрость полученного предложения и еще раз повторил — — Вы доставите ее сами. Я обещаю. — Хорошо, — кивнул епископ, — я верну реликвию. Господом клянусь. Мужчина удовлетворенно кивнул и поднялся из-за стола, накидывая на голову капюшон. — Светает. Мне лучше уйти до того, как кто-либо узнает о нашей встрече, Брат. — А вы, дорогой прилад, можете остаться. «Нет, — Нет-нет, я с вами, — засуетился старик. — Я вообще должен быть в Могилеве. Все знают, что я в Могилеве. Все в этом совершенно уверены. Разумеется, хозяин замка не стал удерживать гостей. После того, как они ушли, сопровождаемый невозмутимым привратником, дербский епископ отошел к окну, и еще раз припомнил весь разговор от первого и до последнего слова. Усмехнулся, вспомнив намеки на звание великого магистра. Они хотели предложить ему звание магистра. В обмен на крышку гроба господня титул «Магистра умирающего ордена». Затем, правда, предложения стали куда более серьезными. Разумеется, выдавать подобную тайну польско-литовскому королю нельзя. Если поляк получит подобную реликвию в свои руки, это не он поедет с ней в Рим, а Рим приедет к нему. Святой престол станет ручной собачонкой славянского полуязыческого княжества. Разумеется, подобно недопустимо. А вот орден, который принесет эту величайшую драгоценность хозяину, и тут же издохнет сдохнет у его ног. Совсем другое дело. Здесь обмана случиться не может. Вот только странно, что Ватикан так долго медлил с возвращением реликвий. И вот тут служитель Господа вспомнил про страшное побоище 1242 года. Но он вспомнил, как первый и последний раз в своей истории орден начал войну с новгородцами, стремясь захватить их город. Поначалу кампания шла по правилам. Крестоносцы, обеспечивая тылы, взяли Сборск, и, и Копорье. Нашлись бояре, открывшие перед ними ворота неприступного Пскова. Войска начали выдвигаться к ближним к Новгороду крепостям. Однако тут из монгольских степей примчался князь Александр он разорил тылы немецких армий, вернул себе захваченные рыцарями города, перекрыл дороги. В таких условиях орден обязан был отступить, отложить планы на более благоприятное время. Но воины Господа поступили точно наоборот. Они собрались в единый кулак и пошли на Новгород. Пошли, несмотря на то, что не имели прикрытых тылов, подкреплений, подвоза еды и фуража, Пошли на явную смерть и погибли. Теперь епископ понимал, у них просто не было выбора, но они были обязаны войти в Новгород и вернуть реликвию или умереть. Тогдашние рыцари еще умели соблюдать взятые на себя обеты. Тогда, три века назад, святой престол использовал первую возможность, чтобы вернуть корышку гроба. Не удалось. Три столетия орден копил силу для выполнения своей миссии, но польско-литовское княжество постоянно грызли возникшее на берегах Балтийского моря государства, пока не растерзали его в клочьях. По иронии судьбы, первым рухнул более могучий Тевтонский орден, но и Ливонскому явно оставалось существовать считанные десятилетия. Готард Кетлер, хороший воин. Не политик способен соблюдать данные клятвы любим рыцарями. Пожалуй, пока он будет носить титул верховного магистра, орден еще продержится, но люди смертны. Сейчас, в эти самые дни, Святой Престол использует последний шанс на возвращение реликвии, и другого уже не появится. Я могу стать равным самому папе. — вслух произнес епископ. — И тогда возможности мои в служении станут огромны. В пустом зале его слова отдались многократным эхом, но никакого ответа не последовало. Тогда епископ вернулся к столу, взмахнул рукой, набракинутый краем рукава колокольчик с коротким придушенным звяканием свалился на бок. Дверь немедленно распахнулась, внутрь заскочил служка и почтительно поклонился в ожидании распоряжений. «Рыцарский завтрак!» — бросил ему господин. Мальчик исчез, а епископ неторопливо обошел стол и сел лицом к окну. На улице постепенно светлело, просто светлело. Небо над епископством застилало однообразно береса пелена к вечеру становившейся темной и непрозрачный, к полудню ярко-белой, а с утра зачастую густой и непрозрачный. Местные сервы называли эту дымку туманом, хотя, по мнению епископа, туман над Дерптом стоял всегда. Просто иногда он становился более прозрачным, а иногда густым, как вуаль новобрачной принцессы. Зашелестела открывающаяся дверь. Служка бесшумно подкрался к столу, поставил перед господином поднос с пшеничными сухарями бокал вина, замер, прижав поднос к груди. Епископ легким движением кисти указал на стол, потом пренебрежительно взмахнул. Мальчик с облегчением подхватил колокольчик, и торопливо убежал. На него сегодня более никаких обязанностей не налагалось. Господин епископ подобрал сухарик, обмакнул его в кислое рейнское вино и положил к себе в рот, тщательно проживав. Улыбнулся. Сухой хлеб и дешевое кислое вино, сохранившееся в подвалах с неудачных лет, оставались основным воспоминанием его детства. Хозяин епископского замка родился в деревне Обелгон на берегах полноводного Везера, немногим ниже Бремена, по течению, в семье малоземельного дворянина. Гренки в вине, получившие в народе прозвище «лакомство нищего рыцаря», были в семье основной пищей на протяжении долгих лет. Нынешний глава епископства хорошо помнил, когда весь пахучим, плохо размокшим хлебом он клялся себе, что когда вырастет, будет есть только запеченных в тесте перепелов и жирных гусей, которых на городском рынке столь придирчиво выбирали судейские кухарки и жены подмастеровых. Клялся и не верил в возможность достижения подобного богатства, ведь он родился вторым, и все поместье по закону наследовал только старший сын Густав. Второму дворянскому сыну по обычаю следовало отдать себя церкви. Будущий дербский епископ отдал себе служение целиком и полностью, угадывая не только явные, но и скрытые пожелания учителей и вышестоящих священников, никогда не морщился, получая странное на первый взгляд поручения не жалел ни себя, ни отданных под его руку послушников. Теперь он радовался, что не остался ютиться на отцовской земле, где бедный Густав наверняка по-прежнему питается только размоченным в вине хлебом и только в большие праздники позволяет себе кружку молока. Что касается его самого, то, получив возможность съедать на завтрак хоть целого теленка, Епископ Дербский утратил к чревоугодию всякий интерес. Наоборот, теперь он предпочитал, как и в детстве, начинать день с гренок, замоченных в кислом вине, и лишь перед торжественными богослужениями согревал горло кружкой горячего молока. Хозяин замка вновь усмехнулся, вспомнив, что слухи о его аскетизме достигли не только императора Священной Римской империи, но и Святого престола. Знали бы они, что вместо вина он нередко использует куда более питательный напиток. Дневной свет, постепенно просочившись через окна в пустынный зал, окончательно разогнал тени, и в стене за камином стала видна узкая дверь. Промокнув губы кружевным платком, епископ поднялся, подошел к очагу, снял с каминной полки один из приготовленных там факелов зажег его и уверенно толкнул собранную из деревянных брусков створку. Крутая каменная лестница плотно обвивала камин, точнее каменный фундамент камина. Три десятка ступеней, и хозяин замка вступил в расположенное под залом помещение, кажущееся ослепительно белым из-за множества смотрящих со всех сторон черепов. Три с половиной века назад... В 1224 году, когда доблестные христианские воины взяли Дерпт, носивший тогда нечестивое имя Юрьев, они вырезали все население города и соседнюю деревень от глубокого старика и до новорожденного младенца. В те дни у крестоносцев, принесших на эту дикую землю истинную веру и европейскую цивилизацию, черепов имелось в избытке. Крепкими костяными кирпичиками новые властители мастили полы и стены подвалов, дно каналов и оросительных проток, засыпали их в вечно жидкие колеи дорог. Черепа тупоголовых эстов, ливов, да и прочих славян оказались воистину непрошибаемы, век за веком, крепко удерживая на себе стены немецких замков, католических костелов и крепостных валов. Вот и сейчас на повелителя западных берегов Чудского озера смотрели черные глазницы, выбеленных временем целехоньких черепов. Смотрели со всех сторон, смотрели из-под ног, смотрели из небольшого очага и из узких уходящих наверх продыхов. Каждый своим шагом дербский епископ попирал нечестивых язычников, посмевших родиться. На землях, предназначенных Германии свыше. Помимо очага в помещении, имелось еще две железных жаровни, одна из которых стояла рядом с грубо сколоченным столом, а вторая у подножия кресла святого Иллариона, отличающегося от обычного, только торчащими из спинки сиденья и подлокотников, множеством кованых гвоздей до да колодками для ног внизу. За кресло возвышалась железная дева, два деревянных силуэта с выемкой по форме человеческого тела внутри, ощетинившиеся множеством мелких гвоздей. Рядом красовалась дева Нюрнбергская. В ней вместо сотен маленьких гвоздиков человеческую плоть поджидала два десятка длинных, темных, от засохшей крови ножей. Окружали эту коллекцию средств для вершения правосудия, несколько тисочков в самой разной форме и размера, влажная сырости крест святого Андрея с толстыми ремнями на концах скрещенных бревен, развешанные над верстаком клещи пауки, имеющие привычные каждому кузнецу рукояти, но до странного вычурную форму рабочей части. На самом верстаке, Лежал готовый к немедленному употреблению обычный комплект из семи пыточных ножей. Впрочем, епископа плоды садийской фантазии детей божьих, сотворенных по его образу и подобию, ничуть не заинтересовали. Но он скользнул по ним безразличным взглядом, пересек комнату и откинул полог, закрывающий проход дальше, в самый сокровенный уголок. Для пологом находилось Естественная пещера, около пяти метров в диаметре, с низким потолком и неровным полом. С одной ее стороны лежало, закрепленное на высоте трех футов, большое распятие, с другой свисал с потолка белый полупрозрачный камень. Под камнем стоял трехногий медный столик с нацеленным вертикально вверх бронзовым острием, а под столом, мурованный в такой же полупрозрачный камень, Таращилось наружу странное существо, вытянутое вперед, похожая на спелый кабачок голова с круглыми глазами и чуть приоткрытой пастью, скрученное, покрыто короткой шерстью тело, ноги с огромными костистыми ступнями и слегка разведенные в стороны мохнатые крылья на спине. Епископ вставил рукоять факела в специальный держатель, Опустился на колени, поцеловал камень в то место, куда был устремлен взгляд на веки замурованного уродца. Затем выпрямился во весь рост и торжественно перекрестился от пупка к лбу и от левого плеча к правому. Прости меня, лучезарный, за невольное отступничество во имя сохранения должности своей и обуздания смертных. Хозяин замка. Низко поклонился, после чего сел перед столиком прямо на распятие. — Я верен тебе, лучезарный, верен душой и телом и готов служить до последнего вздоха в жизни этой и после ее окончания веки вечные, подвластные только тебе. С верхнего камня оторвалась капля воды, упала на бронзовую острию и стекла поставленное у его основания отверстие. Спустя мгновение капля упала на камень, скрывающий странного уродца, и словно растворилась в нем. «Сегодня меня посетили двое братьев, господин. Они поручили мне совершить подвиг на благо святого престола. Свершив его, я смогу занять новый высокий пост в Риме» мои возможности станут безграничными, я смогу принести тебе намного, намного больше пользы, лучезарной. Царствие твое приблизится на много лет, а волю твою станут исполнять миллионы преданных рабов. Новая капля упала на бронзовое острия, но на этот раз она не утекла в отверстие, а скатилась в сторону. Епископ склонился вперед. По центру столик был разделен на две равные части — «да» и «нет». А по самому его краю шла череда букв и цифр. Капля явно направлялась в сторону буквы «б». Не добежав до нее нескольких дюймов, хозяин замка в напряжении ждал «кап». На этот раз влажная полоска указала на букву «а», затем на «h», на «r» и снова на «h». На букву «Е» — важно, — задумчиво пробормотал епископ. Еще две капли, и ответ лучезарного стал совершенно ясен. Правду. Истинный повелитель земли желал знать правду. Епископ, подкинувшись к стене, пригладил волосы. — Какую правду? Неужели Лучезарный подозревает его во лжи? Но этого не может быть. Он всевидящ и не может не знать о каждом произнесенном сегодня в замке слове. Тогда что? Хозяин замка закрыл глаза, вспоминая последние фразы. Он обещал господину, что сможет занять высокий пост в Риме и получит новые возможности в служении. Разве это ложь? Ведь сможет. Но в этот миг епископ успел заметить ускользнувшую в потаенные уголки сознания мыслишку, цепко ухватил ее своим вниманием и сразу понял, что ложь все-таки была. Очень трудно заметить обман, когда стараешься обмануть сам себя. Но лучезарный, отнюдь не всемилостив, а потому, служа ему, нужно уметь смотреть правде в глаза. — Я солгал тебе, господин, — покорно склонил голову епископ Дерпта. — Я стремился занять высший пост, не из желания лучше служить тебе, а теша свою непомерную гордыню. Мне захотелось стать столь же сильным и могущественным, как сам наместник. Я хотел получить награду церкви только для себя. Ты волен наказать меня, лучезарный. Я с радостью приму любую кару из своих рук. Кап! Крохотная порция воды упала точно на острие и исчезла в отверстии. Правитель западных берегов Чудского озера с явным облегчением вздохнул. Нужно ли мне выполнять поручение Святого Престола, лучезарный. Очередная капля, отклоненная неощутимым ветерком, сорвалась с каменного стрия и, пролетев в Нималезию, со звонким чмоканем, разбилась о буквы «да». Утренние лучи осеннего солнца согрели в этот день и холодное Северное море, которое жители Европы привыкли называть Балтийским. Здесь, разбивая податливые хлопья высоким носом, переваливался с волны на волну под огромным полосатым парусом одномачтовый ког. Больше всего это судно напоминало две крепостные площадки с высокими деревянными зубцами, соединенными между собой врытой в землю стеной, а пузатым с высоким форштевнем и выбеленный палубой корабельным корпусом. На передней башне, напряженно всматриваясь в туман, стояло трое арбалетчиков в плотных куртках из толстой бычьей кожи. На, на задней рядом с рулевым веслом ожидали прибытия в порт Гасполя благородные господа, разодетые в тяжелой шерстяной платье одинакового покроя, хотя и разного цвета. На головах их красовались Одинаковые шапероны сквозь разрезы в рукавах проглядывали руки, прикрытые одинаково пышными рукавами, одинаково белых рубашек. А руки их сжимали одинаковые тонкие трости, овальные ручки которых явственно выдавали наличие под деревянной оболочкой острого потайного клинка. «Ничего не поделаешь, мода!» «Мода на перевернутые капюшоны» с хвостами настолько длинными, что, надев шаперон на голову, его хвост приходится заправлять за широкий матерчатый пояс. Мода на не менее длинные рукава. Длинные настолько, что по бокам приходится делать разрезы для рук. Мода на туфли с длинными острыми носками, хотя носить их можно только на кораблях, в домах на чистых улицах далеких азиатских городов, Мода на длинные волосы, длинные завязки для кошельков, длинные подолы платьев. Мода на трости с потайными клинками, хотя какие же они потайные, если есть практически у каждого зажиточного горожанина. Все это далеко не всегда оказывалось удобным и практичным, но тут уж ничего не поделаешь. Хочешь быть красивым — терпи. Последний каприз моды привел к тому, что даже дворяне, имеющие полное право на открытое ношение оружия, на длинные мечи, секиры и кинжалы, тоже начали носить изящные тросточки с тонкими стальными лезвиями внутри. Именно поэтому пожилого ганзейского купца Роганета Горова из Риги ничуть не удивило, что барон Андрей Дю Тозон, французский дворянин, ученый, доктор, Наук Болонского университета не носит на боку ни палаша, ни шпаги, а обходится точно такой же тростью, что и у него самого. Торговцу, везущему в трюмах корабля почти полсотни постав великолепного английского сукна, льстила вежливость и внимательность, с которой относился к нему благородный собеседник, и он изо всех сил стремился ответить тем же стараясь, однако, сохранить достоинство и не сорваться на заискивание. — Туман — это совсем неплохо, барон, — высказался по поводу ползущих над волнами белесых хлопьев купец. — Немного сырости с утра, зато весь день можно рассчитывать на солнечную погоду. — Боюсь, эта примета сбывается не так уж и часто, — Мсье Рогонет, с явным сожалением покачал головой Дю Тозон. Хотя искренне надеюсь, что вы правы. Нет — Нет-нет, барон, сегодня будет солнечный день, я вам обещаю. — Вы опытный путешественник, мсье Рогонет, повернул голову купцу французский дворянин. — А разъясните мне происходящую странность. — Корабль... Ходка движется под всеми парусами, а туман, тем не менее, не развеивается. А разве ветер не должен давным-давно разметать его в клочья? Э, — Как-то не задумывался над этой странностью, барон. Купец созадаченно почесал переносицу рукоятью трости. — Пожалуй, вы правы, но, тем не менее, все происходит именно так, как происходит, не знаю уж почему. «Да», — кивнул француз, — «так обычно и случается, Сиерогонетт. Мы настолько привыкаем к происходящим вокруг странностям, что не обращаем на них никакого внимания. Но ведь именно в этом и скрываются самые невероятные тайны. Вы даже не представляете, каких поразительных открытий удалось добиться современным ученым в познании мира». Нам удается открывать человеческому взгляду микроскопических существ настолько мелких, что ранее бы их существование никто и не подозревал. Мы можем научить моряков точно определять широту и долготу их местонахождения вдали от берегов. Многие опытные ученые научились превращать свинец в золото. Это просто поразительно, все вы не находите. «Это просто невероятно, барон!» Купец мгновенно забыл про погоду. «А как же, каким образом это происходит?» Современная алхимическая наука смогла достичь небывалых высот в постижении процессов трансмутации металлов и стихий, дорогой мсье С снисходительно улыбнулся ученый. «Это трудно объяснить в нескольких словах» поскольку на процесс преобразования влияет очень много факторов. А тут и влияние звезд, и духовные эманации местности, наличие молитвенного настроя окружающих людей. — Да, получение золота и свинца, несомненно, трудоемкий, сложный процесс, барон, — вежливо согласился Рижанин. Но разве эти мои сомнения... Неужели такое чудо возможно? Неужели вы и вправду способны определить широту корабля вдали от обитаемых берегов? Воистину, это будет высшее чудо, с которым мне только удавалось сталкиваться. Француз мимолетно поморщился, подавляя досаду. Но он совсем забыл, что для человека большую часть жизни, проводящего на борту корабля, Искусство определять свое местонахождение в открытом океане покажется куда более важным, нежели трансмутация металлов. — Мастерство — это достаточно просто, се без малейшей раздражительности в голосе ответил дворянин. — И немногим отлично от умения определять свою широту. Если широту корабля вы можете точно измерить по высоте над горизонтом полярной звезды, то долгота определяется по солнцу. Для этого достаточно в полдень по английскому времени измерить высоту солнца над горизонтом и вы сможете достаточно точно определить, насколько далеко по долготе корабль удалился от английских берегов. До Для этого нужно знать время полудня в Англии, — с явным разочарованием отметил купец. — На в этом нет ничего сложного, — месье Рогнет небрежно взмахнул рукой барон. Британские часовщики достигли весьма большого мастерства в изготовлении приборов для определения времени. Правда, современная наука считает, что точности хода недостаточно. Недавно Ее Величество королева объявило премию в тысячу фунтов тому, кто сможет создать хронометр, способный как минимум год указывать точное время в условиях постоянной качки. Поверьте, мсья, не пройдет и двух-трех десятков лет, как вы сможете, без особого труда определить местонахождение своего судна в любом море или океане с точностью всего в несколько миль. Странно, забеспокоился Рижанин. Английские торговцы всячески скрывают это открытие. Нужно обязательно посетить их порты и самому зайти к тамошним мастерам. Ну, вы напрасно подозреваете их в скрытности, месье Рогнет, покачал головой француз. Далеко не все люди следят за последними открытиями науки. К тому же достаточно точных часов все еще не существует. — Они скрывают эту тайну специально, барон, — не поверил многоопытный купец. — Но Вы не знаете англичан. Это хитрые, жадные, подлые, коварные существа. Они ни за что не поделятся с другими секретами мореплавания. Француз непроизвольно передернул плечами, — И торговец забеспокоился. — Вы мерзете, барон? Будьте осторожны! Морские ветра коварны и зачастую приносят с собой горячку или лихорадку. — Просто я никак не могу дождаться обещанного вами солнца, месье Рогнет! — усмехнулся ученый-дворянин и неожиданно указующий вытянул вперед руку. — Смотрите, что это! Среди белесых хлопьев показался неясное чертание, вписанного в круг огромного алого креста. Рассеялись, но спустя пару минут проявились снова. Крест двигался куда-то на восток, почти в том же направлении, что и более быстроходные Ког. Вскоре в тумане стали различимы и тонкая мачта с трезубовилкой на макушке, глубоко сидящий в воде вытянутый корпус с построенным на корме сарайчиком. — Башенов! — с ненавистью прошипел купец. — Русский из Кумисинах! Вон, как нагрузился язычник, опять цены собьет! — Какие цены? — живо заинтересовался француз. — На все! Лицо рижанина исказило гримаса ненависти. — Сукно дороже, чем сам в два, уже много лет не продать, за бочку соли больше марки не дают, на воск цена в полтора раза выросла, эти дикари ломают нам всю торговлю. Купец пересек кормовую площадку и оперся на края зубцов, вглядываясь вперед. Расстояние между кораблями потихоньку сокращалось. Стала ясно различима палуба русской ладьи, замершие с луками в руках стрелки, настороженно углядывающиеся в приближающееся судно. На носовой площадке ганзейского корабля тоже засуетились арбалетчики. Очень-очень часто такие встречи, вроде бы мирных кораблей, заканчивались кровавой свалкой, после которой свой путь продолжал только один торговец изрядно пополнившие свои трюмы, а на волнах оставались плавать редкие обломки дерева и обрывки парусов, да кровавые пятна медленно расходились в серой воде. Свидетелей подобных стычек не оставалось никогда, а бескрайнее море редко выдает чужие тайны. Однако на этот раз ладья и без лишней добычи оказалась сильно перегруженной, На борту Колга матросы исчислялись всего лишь десятком человек, а потому оба капитана к схватке ничуть не стремились. Еще час хода на плавно пересекающихся, почти параллельных курсах, и корабли, сохранившие облик мирных торговцев, начали медленно отдаляться друг от друга. «Негодяи — Негодяи! — плюнул вслед ладье Рижанин. Мы уже и витальярам деньги давали, и крестоносцам ничто его не берет. — Так разорите его, мсерогонет! — мягко улыбнулся Анри Эдютозон. Зачем тратить так много крови сил там, где можно обойтись всего лишь золотом? — Легко сказать — разорите, барон! — вернулся к собеседнику купец. — Но как? — Он собирает воск, меха, лен прямо в деревнях, привозит сахар, олово и вино, мимо наших портов, не платя ганзи, ни единого артига, то нагло плюет на законы и уговоры цивилизованной торговли, думая только о своей дикарской выгоде. Но я так подозреваю, месье Рогунет, еще более слащаво улыбнулся француз, что ваш недруг подобно всем дикарям, по-прежнему ценит золото. Хм, с некоторой неуверенностью начал отвечать Рижарин. Хм, да кто же его не ценит-то, барон? Ну, пожал плечами Дю В последнее время, в свете наиболее неожиданных научных открытий, этот металл успел заметно снизиться в своей ценности. Полагаю, дикари из этих Далеких от цивилизации земель еще не подозревает о произошедших переменах. Если вы купите у вашего язычника некоторое количество свинца, обратите его в золото, продадите обратно в сотню раз дороже, вновь купите свинец, то при известном терпении очень быстро заставите его снять ради подобной сделки последние подвязки. — К сожалению, барон, раздув ноздри от предвкушения удачной сделки, облизнул пересохшие губы купец. — Я совершенно не умею превращать свинец в золото. — Зато это умею делать я, — склонил голову француз. — И с удовольствием вас научу.